Глава 3, содержащая два вызова критикам. У Нади в делах с сестрой, как мы видели в предыдущей главе, Сквайр хотел не откладывая ни минуты сделать предложение Олверки. Так что мистеру Вестерну стоило огромного труда отговорить брата от поездки с этой целью к соседу во время его болезни. Мистер Олверки был приглашён от обедочки мистером Вестерном, но болезнь помешала ему воспользоваться приглашением. Поэтому, выйдя из-под опеки медицины, он собрался исполнить свое обещание, как делал это всегда и в важных делах, и в самых ничтожных. В промежутке между разговором, приведенным в предыдущей главе, и этим званым обедом, Софья начала догадываться по некоторым неясным намекам, брошенным теткой, что эта проницательная дама заметила ее вредно, Нервнодушие к Джонсу. Она решила воспользоваться предстоящим случаем, чтобы рассеять все подобные подозрения, и с этой целью начала играть не свойственную ей роль. Первым делом она постаралась скрыть свою глубокую сердечную грусть под маской самого беззаветного веселья. Далее она разговаривала исключительно с мистером Блайфилом и в течение целого дня ни разу даже не взглянула на беднягу Джонса. Сквайр был в таком восторге от дочери, что почти не прикасался к ушам, и только то и делал, что кивал и подмигивал сестре в знак своего одобрения. Но та сначала вовсе не была так обрадована тем, что видела, как её брат. Словом, Софья настолько переиграла свою роль, что заронила было в тётки некоторые сомнения и миссис Вестерн начала подозревать тут притворство. Однако будучи женщиной весьма тонкого ума, скоро объяснила его тонкой политикой Софьи. Она вспомнила, сколько намёков сделала она племяннице насчёт её влюблённости, и вообразила, что девушка хочет таким образом разуверить её при помощи преувеличенной вежливости, мнение, которое ещё больше подтверждало необыкновенная весёлость Софьи, не покидавшей её в течение целого дня. Не можем здесь не заметить, что это предположение было бы более основательно, если бы Софья провела десяток лет в атмосфере Гровинор-сквера, где молодые дамы научаются удивительно ловко играть той страстью, которая является делом весьма серьёзным в рощах и лесах за 100 миль от Лондона. Гровинор площадь в аристократической части Лондона. По правде говоря, при разоблачении плутовства других, очень важно, чтобы наша собственная хитрость была, если можно так выразиться, настроена в тон с чужой. Подчас самые тонкие мошенники попадают в просаг, воображая других умнее, или лучше сказать, ловчее, чем они есть на самом деле. Так как замечание это отличается необыкновенной глубиной, то я поясню его такой сказочкой. Три крестьянина преследовали одного вильширского вора по улицам Брентфорда. Вильшир – графство в западной части Англии. Брентфорд – пригород Лондона. Самый простоватый из них, увидя вывеску «Вильширская гостиница», предложил своим товарищам зайти туда в уверенности, что они найдут там своего земляка. Другой, поумнее, увидел посмеялся над его простотой. Но третий, самый умный, сказал, «Давайте все-таки зайдем. Может быть, он думает, что нам в голову не придет искать его между земляками». Они вошли и обшарили весь дом, а вор, которого уже почти нагнали, выиграл таким образом время и скрылся. Между тем все эти крестьяне знали, да упустили и из виду, что вор и читать-то не умеет». Читатель простит мне отступление, в котором сообщается секрет неоценимой важности. Ведь всякий игрок согласится, насколько необходимо знать в точности приёмы игры противника, чтобы обыграть его. Оно поможет также понять, почему дурак часто проводит умного и почему искреннее движение простой души обыкновенно истолковывается превратно. Но самое существенное то, что оно объяснит, почему в Софье удалось обмануть свою тонкую тетушку. После обеда общество перешло в сад, и мистер Вестерн, совершенно убежденный в справедливости предположений сестры, отвел мистера Олверти в сторону и без обиняков предложил ему женить мистера Блайфилла на Софьи. Мистер Олверти был не из тех людей, сердца которых обманули, начинает биться ускоренно при известии о внезапно сваливающихся материальных выгодах. Душа его была закалена философией, приличествующей мужчине и христианину. Он не претидел, будто стоит выше всех радостей и горя, но в то же время не расстраивался и не хорохорился при неожиданных оборотах колеса фортуны, при её гримасах или улыбках. Поэтому он выслушал предложение мистера Вестерна с полным наружным спокойствием, нисколько не переменившись в лице. Он сказал, что союз этот именно такой, какого он искренне желает, после чего принялся расхваливать достоинство молодой девушки, признав, что предложение очень выгодно и в материальном отношении, и в заключении, поблагодарив мистера Вестерна за доброе мнение о его племяннике сказал, что если молодые люди друг другу понравятся, он с большим удовольствием порешит это дело. Вестерн был немного раздосадован ответом мистера Олверти, не найдя в нём той теплоты, какой ожидал. А к сомнениям мистера Олверти насчёт того, понравятся ли друг другу молодые люди, отнёсся весьма пренебрежительно, сказав, что родители лучше всех могут судить о подходящих партиях для своих детей. Что со своей стороны, он будет требовать совершеннейшей покорности от дочери, а если какой-нибудь молодчик откажется от такой жонки, так слуга покорный он горевать не станет. Олверти постарался загладить дурное впечатление от своих слов восторженными похвалами Софье, заявив, что мистер Блайфил без сомнения с радостью примет предложение. Но всё было безуспешно он не мог добиться от сквайра и новоответа кроме больше я ни слова горевать не стану вот и всё слова эти были им повторены по крайней мере сотню раз перед тем как они расстались олверти слишком хорошо знал своего соседа для того чтобы на него обидеться хотя он порицал строгость проявляемую некоторыми родителями к детям в отношении брака и сам ни за что не стал бы навязывать свою волю племяннику, но всё же с большим удовольствием думал о союзе молодых людей. В самом деле, кругом раздавалось столько похвал Софье, да и он тоже восхищался её незаурядными дарованиями и красотой. К этому я полагаю, мы можем прибавить небезразличное отношение к её богатству, хотя оно его и не ослепляло, но здравый смысл не позволял ему так же пренебрегать им. Здесь, невзирая на лай всех критиков на свете, я должен и хочу сделать отступление касательно истинной мудрости, коей Олверти мог служить таким же прекрасным примером, как и примером доброты. Истинная мудрость, что бы ни писал нищий поэт мистера Хогарта против богатства и наперекор всем проповедям богатых, рытых попов против удовольствий истинная мудрость заключается не в презрении к этим благам. Нищий поэт гравюра Хогарта, созданная в 1736 году. На ней изображён поэт, пишущий на своём убогом чердаке стихотворение о богатстве. Обладатель несметного богатства может быть столь же мудр, как и любой уличный нищий. Можно наслаждаться обществом красавицы жены или преданного друга и быть не менее мудрым, чем какой-нибудь угрюмый пописки затворник, который убивает все свои общественные стремления и морит голодом брюха, усердно бичуя своё сидалище. Правду сказать, истинно мудрый человек скорее прочих в высочайшей степени достигает обладание всеми мирскими благами ведь если умеренность предписываемая ему мудростью есть вернейший путь к благосостоянию то лишь она одна позволяет нам также вкусить разнообразных наслаждений мудрый человек удовлетворяет каждое своё желание и каждую страсть тогда как глупец жертвует всеми страстями ради утоления и насыщения только одной Они могут возразить, что некоторые мудрецы прославились своей скаредностью. Я отвечаю: в этом отношении они не были мудрыми. Можно также сказать, что очень мудрые люди в молодости неумеренно предавались удовольствиям. Я отвечаю: стало быть, тогда они не были мудры. Словом, мудрость наставление, которое трудно усваивается по мнению людей, никогда не проходивших её школы учит нас лишь чуточку более широкому применению одной простой общеизвестной истины, которой следуют люди даже самого низкого происхождения. Истина эта гласит: ничего не покупай по слишком дорогой цене. Кто опасается этой истины, выходя на большой рынок света, и постоянно мерит её по чести, богатству, удовольствию и другие приятные вещи, предлагаемые этим рынком, тот, решаясь я утверждать, человек мудрый и должен быть признан таковым в светском смысле этого слова. Он делает самые выгодные покупки, так как приобретает любой предмет в сущности лишь ценой небольших хлопот и приносит домой Все только что упомянутые мною приятные вещи, сохраняя в полной неприкосновенности свое здоровье, невинность и доброе имя, обычная цена, которую платят за них другие. Из этой умеренности равным образом извлекает он еще два урока, окончательно определяющие его характер. Первый — никогда через меру не восхищаться выгодной покупкой. Второй — Не падать духом, когда рынок пуст или когда товары на нём слишком дороги для твоего кармана. Пора, однако, вспомнить о предмете моей книги и не злоупотреблять терпением доброжелательного критика. Поэтому я кончаю настоящую главу.